Со мной поехал какой-то человек, привёл меня в дом управления, показал запись в домовой книге. Несовершеннолетний Евгений Яковлевич Весник, учащийся средней школы, прописан постоянно на площади комнаты в 12 квадратных метров в доме номер 42 в квартире 57 по распоряжению М. И. Калинина. Сургучная печать На двери комнаты было сорвано, и я стал её постоянным жителем. Остальные три комнаты были украшены сургучом, свирёвочками и следами грозных печатей. До сих пор я не могу спокойно смотреть на застывшие кружки из сургуча. Они пугают меня своей безжизненностью. Мне всегда кажется, что всё то что несёт на себе холодный сургуч обязательно тает зло. Итак, холодный сургуч был снят с моего будущего, и началась полная неизвестности и тревог самостоятельная жизнь. 15 января 1938 года мне исполнилось 15 лет. В небе парил отец родной. Сквозь его китель просвечивало неровно бьющееся сердце, знакомый голос зазвучал где-то над отцом народов, высоко, высоко и далеко, далеко от него. Я узнал голос владыки. Добрый человек из доброго сокровище сердце отца всех не мигает выносит доброе а злой человек из злого сокровища сердце с подкитилем замегало выносит злое почему-то где-то зазвучала лизгика послышалась пальба из пушек и кто-то тяжело вздохнув прошептал Андракт индр люди Так в 1937 году я вдруг потерял отца и мать отца навсегда мать на 18 лет и остался один в 14 лет Несмотря на пережитую трагедию, я испытываю гордость за отца и мать, ушедших из жизни, победив тех, кто пытался уничтожить их не только физически. Я знаю, что отец победил расстрелявших его. Не знаю тех, кто издевался над моей матерью в тюрьмах и лагере, в знаменитом лагере Алжир. под Акмалинском для жён врагов народа а потом ещё в ссылки но знавшая мать и здравствующие доселе добрые люди уважительно вспоминают её и ставят в пример другим отец и мать реабилитированы имени отца названа улица в городе Кривой Рог открыты мемориальные доски с именем Якова Весника Память о нём сохраняется в музеях завода Айвас, ныне объединения Светлана. Криворожстроя. Я счастлив, что до сих пор, будучи уже пожилым человеком, приезжая в Кривой Рог, встречаю людей, вспоминающих отца добрыми словами. А прошло ведь более полувека. Моя мать после восемнадцатилетнего изгнания из общества вернулась в него, преподав многим, и мне в том числе, уроки мужества, стойкости, оставшись после ужасных лет унижений, травли, такой же психологически здоровой, энергичной, красивой женщиной, какой была до 1937 года. Это ли не победа над мерзавцами? Несмотря на крутые повороты в истории страны, из которых толковые прогрессивные принимаю всей душой, я не могу неосудительно, не с иронией отнестись к революционному и партийному фанатизму моего отца. Потому что я это знаю точно. Ни в каких преступлениях и заговорах он не участвовал и был абсолютно честным, человеколюбом. поэтому и расстрелян запели загудели вздыхали колокола антракт закончился небо снова расцвенилось за театралилось бинокли направленные на созвездие гончих псов и скорпиона там Из-за облаков кулис выглянули огромные в размер целые эпохи сапожища. Самого отца сапог и всех народов не видно. Раздался душу лечащий голос владыки. Берегитесь лжи пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде. А внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Не может дерево доброе приносить плоды худые. Не дерево худое приносить плоды добрые. Весёлая маршевая музыка заглушает колокольный звон. летающие вокруг сопожищ сатаната укрепляют между галенищами транспарант, выписанный буквами из убитых горлец. Москва, 1937 год. Из миража вырисовывается поясной портрет вождя. Он висит точно над сапогами и создаёт впечатление целостности личности, то есть гармония сапог И всего того, что выше, проявляется кабинет следователя на Лубянской площади. Два бостоновых джентльмена вводят в кабинет маму. Следевший, врыв вставая из-за стола. Евгения Эммануиловна, входить, входите. Будем знакомиться. Капитан Икс. Мама. За что арестован муж? Следователь: с Сочувствием. Сатис. Ваш муж Христов он как враг народа. Мама: Он не может быть врагом народа. Следователь: Не торопитесь, уважаемая. Не торопитесь. Вы хотите установить истину. Мама: Конечно. Следователь: Значит, помогайте следствию. смотрит на лист бумаги. У вашего мужа 1894 года рождения есть старые квишки. Всего год назад, в августе 1936 года ваш супруг Криворожским горкомом партии был исключён из ВКПБ за пособничество троцкистам. Он помогал некоему Дрейтсеру. одному из тех, кто замышлял убить товарищей Сталина, Ворошилова, Жданова, Кагановича, Арджаникидзе и многих других. Дрейцер, бывший начальник личной охраны Троцкого, работал у вас на заводе в Кривом Роге. Это факт? Мама, да. Разве не известно, что мы его мужа восстановили и в партии, и в должности буквально через 10 дней после исключения. Специальным постановлением ЦК партии, опубликованным в Центральной печати. За него поручился Серго Отжиникидзе, и Сталин был осведомлён об этой ошибке. Следователь, знаю, знаю. Но согласитесь, довольно странно. Падручный троцкистов летает на самолёте вашего мужа в Москву, поддерживает связь с заграничными центрами, и никто в том числе и ваш муж ничего не замечает. Удивительно. Мама Дрейцер работал в Кривом Роге меньше года коммерческим директором завода. И его частые разъезды были абсолютно естественны, по крайней мере, для нас. Уверяю вас, Яков Ильич не мог замышлять чего-либо плохого, особенно против Сергу. Это невероятно. Они дружили с Серго с гражданской. Следователь: Хорошо. Пойдём дальше. В длительных командировках за рубеж вы сопровождали своего мужа, так? Мама: Так. Следователь: Припомните, пожалуйста, в Германии он никого из немцев не приглашал к себе? Или, может быть, немцы вас приглашали? Мама: Приглашали? Как правило, коммунисты наши товарищи. Следователь: Вы сказали как правило. Значит, были и иные встречи. Мама: Не помню. Пожалуй, всё-таки с членами партии. Следователь: Пожалуй или точно? Не очень ясно. Мама: Просто я волнуюсь. Вы что, подозреваете, что Вестник, шпион? Ну это же, простите, полнейший абсурд. Ему поручали закупать современное металлургическое оборудование для магнитки Кузнецка. Это была его главная задача. А для этого приходилось общаться с разными людьми, деловыми, политиками, специалистами. Кстати, фирмы и заводы там возглавляют не коммунисты, следователь. Да-да. Разумеется. Мама Мне обещали встречу с мужем. Следователь. Это от вас зависит в первую очередь. Когда и где состоится такая встреча? Встаёт, ходит. Внезапно. А ведь вы нам врёте. Всё вы прекрасно знаете и помните: и встречи, и шикарные подарки, и шифрованные письма. Пауза. На кого И для чего учили вас? Мама, вы И я следователь молчать, встать. В карцер захотелось. Хватит крутить вала. Рассказывай. Думаешь, нам неизвестно, что твой муженёк в одной армии с Тухачевским служил? Кладёт перед ней бумагу. У нас достаточно материала, чтобы вас обоих расстрелять и без официального признания. Но неужели не захотите выскоблить, вычистить себя перед народом? Пиши. Виновата, помогала троцкистам, хотела с мужем завод взорвать. Признавайся во всём, тогда свободу увидишь. Вот ручка. Давай, пиши. Мама. Мой муж честный человек и честный коммунист вы что же донос на собственного мужа предлагаете мне сочинить следователь утром встретимся джентльмены уводят мам на небе вдруг стало темно как будто кто-то выключил электричество но буквально на несколько мгновений снова стало светло ночь пролетела как стрела театр Снова тот же кабинет. Мама. Я заявляю протест. Согласно конституции, никто не может быть арестован без ордера прокурора. Следователь резко. Вот ордер на ваш арест. Кладёт перед ней. Скажите, только без дураков. Неужели копаться в курином помёте такой красивой, пахнущей хорошими духами дамой, интереснее, чем выступать на сцене, ловить восхищённые взгляды, а? Вы ведь, смотрит в записе, пели в середине двадцатых годов в частном театре в столице, да? Мама, я настаиваю, требую свидания с мужем, следователь помолчав. Мне почему-то кажется, А мне совсем понятно, что в вашей жизни произошли большие перемены. М-м, как бы вам сказать? Отшвёл, отплодоносил, но ну, что пеместо другому. Вас дайка говорится, дань мудрости природы. Время от времени требуется убирать лишнее, вредное, добрасное. Вы не желаете очиститься перед нами? ради оздоровления народа мама папахивает фашизмом следователь бьёт её по лицу сука следователя затрясло согнуло он ищет по карманам очевидно лекарство но поздно он падает на пол начался эпилептический припадок вместе с джентльменом Мама помогает больному прийти в себя. Непонятно, почему немножко повыли волки. Как только оркестр заиграл бодрый марш, на небе появился сам вождь, поставил перед собой огромную толстенную книгу под названием Акмалинский лагерь ГУЛАГа 1942 год. Книга открывается, и мы видим барак на ары. Полумрак. Входят три женщины. На них грязные робы, в которых они похожи на бесплодные существа. Платки скрывают лица. Одна из женщин, мама, снимающая с себя одежду. Первая женщина Прислушивается. Что это? Вторая женщина пойду гляну. Уходит. Женщины в полумраке продолжают раздеваться. Возвращается вторая женщина, тоже снимает одежду. Помните, Зинки охранник прикладом зубы повыбивал. А корнита острые остались. Ворочить языком ей трудно. Роздабыла где-то напильник несчастная. Подравнивает. Слышите? Все прислушиваются. Ай! Господи Боже ты мой, бедная. Света стало больше. Видно, что женщины молодые, красивые. Их жесты легкие, естественные. Они расчёсывают волосы. прихорашивается словно дома а не в бараке голос за облаком почта почта в барак падает две небольшие посылки одна из них мною посланная и несколько писем пауза первая женщина глухо рыдает держа в руке письмо треугольник сквозь рождение. Как это в Библии сказано: всему и всем одно. Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому. Это той худо во всём, что делается под солнцем, что одна участь всем. За что? Зачем? Ему всего 18 было плачет прижавшись друг к другу женщины молчат мама протягивает подружкам гостинчики из моей посылки